Глава 18. Когда мы с Арией приехали в Серовабрата, Камилла не оказалась на месте. Впрочем, я быстро понял, куда она ушла, когда увидел её ролик на главном экране торгового центра, связанного со страницей популярного на моём Ютубе. Значит, счастье решили украсть нашу с Арией победу, а Камилла её отбила. Больше миллиона просмотров за час это определённо говорило о том, на чьей стороне оказалось мнение обычных людей. А ещё это означало, что меня и мстительные, и горячие видео про горячие жопки и не только, я посмотрел, какое название получалось у сервиса сейчас. Скоро будут брать за грудки и ставить на место. Ничего, к этому я уже давно готовлюсь и надеюсь, смогу удивить как тех, кто решит действовать в рамках закона, так и тех, для кого он не писан. Извините, увлёкшись мыслями, я чуть не врезался в о чём-то задумавшуюся девушку. Красные щёчки, знакомый разрез глаз, я мгновенно узнал вчерашнюю мастерицу Вуду и обладательницу духа лягушки. В руках вбидел подаренный имной билет, значит, даже бандитам из Китая во время командировок не чужда чувство халявы, приятного аппетита. Я кивнул на талончик. А? Она сначала растерялась, но потом вспомнила про приличие и поклонилась. Спасибо. Я ещё немного проследил за девушкой, которая крутила головой по сторонам, словно пытаясь кого-то найти, но потом просто двинулся дальше. Видео Камилы на экране сменилось сражениями мехов. Подвальный этаж с ними пользовался всё большей популярностью, и минимум 10 минут в час на экране транслировались самые интересные эпизоды. Тебе кое-что подложили, а Риад дёрнула меня за край штанов. "Да девушка-лягушка". Тоже узнала её. Я улыбнулся, а потом проверил карман. там лежало приглашение на представление в китайский цирк, который должен был приехать в Москву через 10 дней. Кажется, кто-то предпочитает извиняться не словами, а поступками, и я снова улыбнулся. Что ж, я посмотрел на Арию. Вот туда мы тогда и устроим новый семейный поход. Цирк вместо самолётов? Урка задумчиво поджала губы. Я на таких представлениях не был, но вроде бы они даже игигов используют. Получается что-то невероятное. Настоящее шоу. Арья вроде бы заинтересовалась, и тут зазвонил мой телефон. Незнакомый номер. Вызов пришёл на рабочую сим-карту, а все рабочие дела я обычно решаю исключительно через Валеру. Это было странно. Алло, я поднял трубку. Это клещ, человек-клещ, раздался знакомый голос, и я понял, что ещё один новый знакомый решил воспользоваться моим предложением. Мне оставили ваш номер, сказали, что у вас будет работа для начинающего гига. С той стороны повисла насторожённая пауза. Меня предупредили о тебе, ответил я. Не особо сильные способности, одиночка, не связанная ни с бандитами, ни с корпорациями, тем не менее пользу ты уже смог принести, хоть и не по своей воле. Всё верно, я почувствовал, как лещь поморщился от моей оценки. Тогда я бы действительно хотел предложить тебе работу, сказал я, взвешивая в голове все детали. Несмотря на финансовые и репутационные успехи, Горизонт не был корпорацией и, соответственно, не считался субъектом договора, который мог бы официально нанимать обладателей искр. К счастью, есть у меня одна задумка как раз на такой случай. С завтрашнего дня начинаешь патрулировать улицы по вечерам. Маршруты будешь получать раз в неделю на этот номер. Обычных людей и других героев не трогать. В случае столкновения с нарушителями закона представляешься лидером банды. Название придумай сам, какое тебе нравится. Зарплата 10 рублей за смену плюс боевые. Теперь замолчал клещ, оценивая моё предложение. Это, конечно, была не сказка, но на 10 рублей в Москве этого мира можно купить 50 шаверм. Боевые здесь принято считать в зависимости от сложности боя, но минимум с пятикратным увеличением премии, итого уже 250 шаверм в день. Кто от такого откажется? Я согласен. Ответ клеща меня не удивил. Только насчёт банды это обязательно. Может, я буду просто молча их бить? Если молча, то кто-то может решить, будто ты и гик, который решил нарушить договор. И поверь, всем будет плевать на доброту твоих намерений. Добрые дела ничего не стоят. Зло усмехнулся клещ, но я не поддержал его. Глупость ничего не стоит. Умные же люди понимают, что если договор будет нарушен, или кто-то посчитает его нарушенным, то начнётся такая заварушка. Что падение чёрных гигов покажется сущей мелочью. Корпорации, кланы это будет резня. Кажется, я понимаю, ответил Клещ. Значит, придумать название, притворяться бандитом, творить добро. А если на меня выйдут корпоративные гиги или полиция, тут всё просто, я улыбнулся. Если выйду, сдавайся, я внесу выкуп, и уже через день ты снова будешь на свободе. Банды давно стали частью этого мира. Их принимали как данность. И поэтому освободить бандита под залог, если он станет действовать в очерченных мной рамках и не давать повода для финансовых претензий, будет совсем несложно. Твори добро и никакой ответственности. Я почувствовал, как Лещу улыбнулся. Главное без глупости, добавил я, отслеживая номер телефона, а вместе с ним и адрес моего нового неофициального работника. И ещё, скинь название более дорогого лекарства от твоего паралича. Не будем экономить на наших жертвах. Есть, босс, отчеканил клич, словно мысленно уже записал меня в гловари своей пока несуществующей банды и начал обращаться соответственно. Той же ночью голубой кит вытащил сумку у зазевавшейся посетительницы торгового центра, отбежал в переулок и принялся проверять добычу. Грязная работа, но когда денег совсем нет, нет и принципов. Работаешь на моей территории, и из темноты выступила незнакомая фигура. Кит оценил дряблый живот, отсутствующую мускулатуру и склокоченные волосы уставшего офисного работника. Пошёл он, отмахнулся он от решившего поиграть в героя гражданина. Не угадал. Это тебе пора валить с территории вздувшейся задницы. Что? И даже растерялся. Что ослышал? Я человек-лещ, лучший боевик банды вздувшейся задницы. Кит хотел было спросить, что за странное название, но потом вспомнил, как выглядит клещи, и просто пожал плечами. Название звучало отвратительно и бездарно, но это не мешало ему быть логичным. Всё равно пошёл он. Кит бросил сумку прямо в лицо незнакомцу, а потом подскочил и несколько раз пробил ему по корпусу. Больно? Броня-жилет от моего босса. Не стоит меня недооценивать. Человек-клещ только рассмеялся. Впрочем, сам он не нападал. Икит решил не останавливаться. В крайнем случае, решил он, от этого старика на кривых ногах он всегда успеет убежать. Иит перешёл на удары по ногам, но там тоже были бронепластины, прямо под дешёвыми старыми штанами. Тогда удар в челюсть. Или ещё только сплюну. И это всё на что ты способен? Удары начали лететь на него с новой силой. Что-то лучший боевик принимал на блоке, что-то пролетало мимо. Он уже начал покачиваться. Когда голубой кит неожиданно осознал, что не может пошевелиться. И, если честно, я рассчитывал, что это случится быстрее. Но 100 рублей это 100 рублей, непонятно сказал клещ, а потом вытащил огромный стальной шприц. В мысли кита мгновенно прокрутились все рассказы о чёрных трансплантологах, о сектантах, которые не только вырезают органы, но и пытают людей, или о китайских носителях духа, которые гуляют по городу, а после них навсегда пропадают дети. Бывшему наёмнику захотелось заплакать от страха, но живоttkсть покинула его тело совсем другим путём. Будет совсем не больно. Ильес спустил с него штаны. Голубой кит не мог видеть, что тут делает, только следил за тенью, которая размахнулась шприцем, а потом со всей силы вонзила его куда-то в правую ягодицу. Одновременно с этим пришла боль, и бывший наёмник вырубился, уже не слыша, как незнакомец жалуется на неудобную дорогую технику, которая так и норовит в кость воткнуться. Закончив с клещом, я почувствовал, что проголодался, и повёз Арию домой. Можно было перекусить и в сером, но общественное внимание уже начало надоедать. Пусть мне и придётся готовить самому, зато хоть морально отдохну. Итак, я осмотрел наш холодильник и взялся за дело. 10 картофелин на двоих, пожарить на небольших кусочках сала и покрошить зелени. Потом я нарезал помидоры, плюхнул в них пару ложек сметаны, лука и немного специй. Теперь у меня было второе салат. Первое можно было пропустить. И тогда оставалось только решить что-то с мясом. Впрочем, сил терпеть уже больше не было. Скрыв пачку докторских сосисок, я кинул их в микроволновку, и ровно через минуту две тарелки уже стояли на столе. Оставалось только взять вилку и в дверь постучали. Это было странно, потому что на территорию склада, где стоял наш дом, не должны были попасть посторонние. Я попросил Валеру проверить всё ещё раз и вывести изображение с камеры за дверью, но тот всё равно ничего не заметил. Перед входом тоже было пусто, но именно в этом мгновении к нам снова постучали. Мелькнула мысль: это те неприятности, о которых я недавно подозревал, или ещё нет? Хватит сидеть, иди и разберись. Арени, прекращая есть, второй рукой набросала мне записку. А ты ничего делать не будешь? Я приподнял бровь. Нет, конечно. Ой, и опять поразило меня мастерством одновременно есть и писать. Сейчас же день, польза от меня мала. Так чего отвлекаться от еды? Если тебя это утешит, салат огонь. "Статьи немного утешило", удивлённо признался я, потом поднялся и пошёл к двери. Кто бы ни смог к нам пробраться, и чем бы ни закончилась наша встреча, будет лучше, если мы не разгромим наш дом хотя бы изнутри. "Кто там?" я посмотрел в глазок. И на этот раз с удивлением легко разглядел стоящую с той стороны парочку: пожилая дама лет под 50 и девушка примерно моего возраста, обе в масках и гигов. Я поморщился, чуть не забыл про одну противную особенность этого мира. Белые и словно отлитые из фарфора маски героев не просто придавали им жутковатый вид, но ещё и не давали записывать их при помощи техники, вроде как защита личности в её абсолютном проявлении, не имея ни малейшего представления Как создатели масок добились подобного запрета, чуть ли не на уровне закона природы, но эта гадость работала. И если раньше я считал, что причин для спешки с решением этой проблемы пока нет, то теперь стало очевидно, что я ошибался. То там, я повторил свой вопрос, потому что дамочки пока и не думали мне отвечать. У одной шевельнулись губы, они явно переговаривались друг с другом через наушники. Я тут же попробовал повторить это движение, чтобы расшифровать сказанное. Естественно, получилась какая-то фигня. Впрочем, уже движение моих губ смог записать Валера и скинул несколько десятков вариантов возможных фраз. Это было уже интересней. Учитывая, что пойти в каждый из них были слова ждать и не видит, стало очевидно, что среди нас троих не только я сегодня туплю. Если что, у меня тут глазок, крикнул я. Если вы рассчитываете, что я выгляну, потому что ничего не вижу, то зря. Дамочки снова стали перешёптываться. Я на ходу подхватил движение губ, и Валера выдал синхронный перевод. Ишка иги, расстрелять идиотов. Ишка упыр, всё равно идём. Упыр упыр, приготовь газ. Я оценил прямолинейность моих неожиданных гостей. Значит, они решили просто прийти и просто отравить меня газом. В целом ничего не имею против элегантности прибитивных решений, вот только то есть вы узнали, что я вас вижу. Я не удержался и продолжу слух. Ну решили ничего не менять и просто подождать, пока я высунусь? Как ты узнал? Ахнула младшая, а старшая ущипнула её за бок. А чего тут узнавать? Отмахнулся я. Меня, между прочим, прикрывает игик менталист. Или вы думали, что такой известный и богатый человек, как я, будет сидеть тут без подстраховки? Но мы проверили, у тебя нет личных денег. Снова не выдержала мелкая. И вы поверили? Искренне удивился я. Неужели вы бы на моём месте не смогли ничего украсть? Смогли бы? Первые подала голос старшая, и какой же он у неё был противный, высокий, визгливый, таким либо вой перепеть, либо кошек во время течки озвучивать. Вопрос с другом: достаточно ли ты смел, чтобы нанимать игига в нарушение договора? Или цена за запись? Предупредил меня Валера, и я в очередной раз удивился, насколько топорно действуют мои гости. Теперь, значит, меня решили подловить и шантажировать? Я очень смелый, ответил я под запись. И кто скажет, что это нарушает какие-то правила, даже этикета? Смелый, чтобы нарушить договор? Младшая попробовала меня подтолкнуть. Просто смелый. На улице включились фонари, и я смог получше рассмотреть маски своих собеседниц. Обе были серые, а из отличительных знаков по три чёрных полоски на щеке. После этого все вопросы окончательно отпали, и я понял, кто же это решил ко мне заглянуть. А Младшая снова попыталась что-то сказать, но я её оборвал. Значит, вот ты какая, леди-кошка. Старшая вздрогнула. А твою спутницу раньше никто нигде не видел? Я леди-котёнок, тут же ответила младшая. Я буду новым лидером нашей банды, когда придёт время, и тебе придётся склониться перед нами. Мне интересно, я покачал головой. И правильно, Ареда ела и подъехала ко мне. Одна слишком старая, другая бледная. Лучше не распыляться и соблазнить лисицу. Я, как вспомню, как она тебя лизала, а жду захватывает. Я невольно потёр щёку и пропустил следующий беззвучный обмен фразами замерших по ту сторону двери девиц. Мы готовы на компромисс, снова заговорила младшая. Твой бизнес и наши люди на улицах. Вместе мы сможем стать ещё сильнее. Или ты рассчитываешь, что те псих-имстители будут прикрывать тебя вечно, а не думаешь, что творят добро? А у таких нет логики, нет привязанности. Завтра они решат, что нужнее в другом месте, и ты останешься ни с чем. Или кто-то из твоих сотрудников обидится и начнёт болтать, что ты пьёшь кровь простого народа, наживаешься на чужом труде. Думаешь, герой идеалист будет разбираться, кто врёт, а кто говорит правду? Не будет. Потому что, чтобы проводить расследование, во-первых, нужно уметь это делать, а во-вторых, хотеть. Герои не хотят тратить время на такие глупости. Им плевать на реальность. Они сражаются за ту картинку, что сами себе нарисовали в голове, и всё остальное для них просто серый шум. В отличие от всего остального, что делали и говорили эти двое, эта речь на самом деле имела смысл, словно они как будто повторяют чьи-то чужие слова. Написала Ария и Якивну. Думаешь, наши кошки работают на кого-то умного? Почему он тогда не проявлял себя раньше? Ждал? Думаю, и сейчас ждёт. Вряд ли бы кто отправил эту парочку на серьёзное дело по доброй воле. Что ты там говоришь? Младшая кошка услышала мой шёпот, когда я отвечал на записки Ари. "Обсуждаю, будет ли этично приказать моему менталисту взломать вам мозги и узнать, кто ваш босс?" задумчиво ответил я. "Ты не посмеешь", снова зашипела старшая, и я приложил руки к ушам. "Вот ведь талантище. Невероятная разрушительная сила и без какой-либо искры. Профессор, я сделал вид, что кого-то зову. И с той стороны двери тут же раздался быстрый топот. Наши гости грубо и бесс церемонно убегали, даже не дав мне договорить. "Зря ты так", Аре покачала головой. "Да, ты узнал, что у них есть босс. Но кто это и как до него добраться, мы теперь тоже скоро узнаем". Я заглянул девушке через плечо и сразу понял, о чём она пишет. "Да, эти двое смогли к нам незаметно подойти, но это наша база. Тут все коридоры и обычные, и те, что внутри стен, под моим контролем". скину на них сверху жучка? поняла Ария. Жучками могли спалить их маски, покачал я головой. Тем более, пока я планировал не нарушать договор, по крайней мере, так, чтобы это можно было доказать. Тогда что? куриную кость, ответил я. Ты же отслеживала меня с их помощью, теперь и эту парочку сможешь найти. Ты взяла обычную куриную кость? Откуда? Из морозильника, отправил одного из роботов, которых Валера использовал на стройке туннели. Он вырезал кости из супового набора, а дальше с помощью машинки для прокладки кабелей скинул из вентиляции. Что ты на меня так смотришь? Хочу сказать. Арина начала писать новую записку, бросая на меня убийственные взгляды после каждого слова. Что теперь мы, если и отследим твоих кошек, то только по запаху. По какому? По запаху тухлой курицы, от которой будет скоро вонять твоя кость. А для ритуала поиска курицу надо было сначала подготовить. Вот знал же, я цокнул языком. А может быть, есть ритуалы, как найти кость по остатку скелета или мяса? Я уже собирался признать ошибку и просто пошутил, но Ария неожиданно кивнула. А ведь можно, написала она. Только я таких ритуалов не знаю. А вот лисица, её народ-охотники, они должны в подобных вещах разбираться.